Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. Норма. Читает Иван Литвинов. Бориса Гусева арестовали 15 марта 1983 года в 11:12, когда он вышел из своей квартиры и спустился вниз за газетой. Возле почтовых ящиков его ждали двое. Увидев их, Борис остановился. Справа от лифта к нему двинулись ещё двое. Один из них, худощавый с подвижным лицом, приблизился к Госиеву и быстро проговорил: "Госиев Борис Владимирович, вы арестованы". Госиев посмотрел на его шарф. Он был серый в белую клетку. Худощавый вынул из руки Госиева ключи, кивнул в сторону лестницы: "Прошу". Гошп стоял неподвижно. Двое взяли его под руки. Ордер разлепил побелевшие губы Гусев. "Ордер на арест и на обыск будут предъявлены вам в вашей квартире. Придвить сейчас", с трудом проговорил Гусев. "Борис лаврентьевич", улыбнулся худощавый. "Пойдёмте. Не тяните время". Гусева подтолкнули к лестнице. Он пошёл, еле передвигая ноги. Двое прошли вперёд, двое худощавый Дев анализ Загусевым. У вас всегда так мочой воняет, спросил худощавый. "Бамжиночёт?" Госев двигался, не отвечая. Он был блядин. Поднялись на третий этаж, вошли в квартиру Гусева. Худощавый снял трубку телефона, набрал номер. "Юрий Петрович, всё в порядке?" Да. Госев стоял посредине своей единственной комнаты, сплошь заваленной книгами. Четверо стояли рядом. — Присаживайтесь, Борис Владимирович, — посоветовал Худощавый. — Предъявите ордер и вообще документы. Минуту терпения. Худощавый закурил, а в дверь позвонили. — Откройте, — приказал Худощавый. Дверь открыли. Вошли участковый и полноватый человек с пшеничными усами. — Следователь КГБ Николаев, — представился он, не глядя на Гусева, достал из папки два листа, протянул Гусева. — Ознакомьтесь. — Садитесь, Гусев. — Присаживайтесь. Худощавый подвинул расшатанный стул. Гусев смотрел в бумаги, держа их в обеих руках. «Товарищ лейтенант», — обратился полноватый к участковому, — «организуйте нам понятых». Участковый вышел. «Ознакомились?» — Николаев забрал бумаги у Гусева. «Дело ваше, веду я. Сейчас придут понятые. Мы произведем у вас обыск. Параллельно начнем наш разговор. Садитесь, Борис Владимирович, что вы стоите, как в гостях». Голусев опустился на стул. Скоро появились понятые: пожилая женщина в зелёной кофте и молодой человек с толстой шеей. "Товарищи понятые", Николай снял пальто. "Мои сотрудники комитета государственной безопасности. Гражданин Голусев, проживающий в этой квартире, арестован. Мы просим вас присутствовать во время обыска. Представьтесь, пожалуйста, и присаживайтесь, Валерий организуем место". Худащавый сбросил лежащие на диване книги и журналы на пол. "Камкова Наталья Николаевна", громко произнесла женщина. "Фридман Николай Ильич", пробормотал молодой человек. Они сели на протёртый диван. Худощавый опустился рядом, достал из дипломата бланк, подложил под него подвернувшийся журнал Америка, положил на дипломат и стал писать. "Я свободен", спросил участковый. "Да, спасибо". Николаев сел за стол, раскрыл папку Вынул ручку с золотым пером. Участковый вышел. Пока худощавый в полголоса опрашивал понятых, Николаев зашелестел бумагами. — Так, Гусев Борис Владимирович, 1951 года рождения. — Где вы родились? — Я не буду отвечать на ваши вопросы, — проговорил Гусев. — Вы обязаны отвечать на мои вопросы. Это во-первых. — А во-вторых, это в ваших интересах. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Николаев отложил ручку. Напакстил, а отвечать не хочет, проговорила вполголоса женщина и посмотрела на худощавого. Он записывал её адрес. Я предлагаю вам добровольно предъявить антисоветскую литературу. Гусев молчал, глядя на свои руки. Николаев подождал, трогая фигурку тираннозавра на столе Гусева, потом встал, подошёл к кровати, приподнял матрас, вынул толстую картонную папку. Ваши Гошуф молчал. Николаев положил папку на стол, развязал тесёмки, открыл. Запиши, Валер Петрович, первым номером. Папка серого картона. Содержит 372 машинописных листа. Название Норма. Автор не указан. Первое предложение. Свеклушин выбрался из переполненного автобуса, поправил шарф и быстро зашагал по тротуару. «Последнее предложение!» — «Лого мира!» — переспросил Горностаев и легонько шлепнул ладонью по столу. «А когда?» — «Как, товарищ майор!» — переспросил худощавый. Николаев повторил. Номер два. Николаев подошел к нижним полкам, вынул два тома энциклопедического словаря, бросил на пол, сунул руку в образовавшуюся брешь, достал книгу в мягком переплете. Александр Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, том третий, издание «Имкопресс». «А первые два вы отдали позавчера Файнштейну, так?» Гусев молчал. Николаев положил книгу рядом с папкой. Зазвонил телефон, Николаев снял трубку. «Да?» «Да, Василий Алексеевич, нашли». «Почему?» «Нет, все так и было». «Сейчас?» Он засмеялся. «Не терпится». А, понятно. Пожалуйста, нет проблем. Ты у себя организуем. Он положил трубку, взял папку. Серёжа, отвезёшь это на сколу. Потом сразу сюда. Оперативник в очках взял папку, вышел из квартиры, спустился по лестнице. Рядом с подъездом стояли две чёрные Волги. В одной сидел шофёр. Оперативник сел за руль второй машины, положил папку на сиденье справа. Завёл мотор и резко развернувшись, выровнял на Ленинский проспект. Асфальт был мокрый, грязный, рыхлый снег лежал по краям дороги. Неяркое солнце вышло из-за туч, заблестело на очках оперативника. Он проехал через центр, развернулся на площади Дзержинского, обогнал здание КГБ и остановился. Взял папку, вышел из машины, вошёл в ближайший подъезд. Перед явив удостоверение, поднялся на лифте на четвёртый этаж, прошёл по коридору, открыл дверь кабинета номер 415. За письменным столом сидел лысоватый человек в синем костюме. Разрешит, товарищ полковник. Ага, сидящий протянул руку. Оперативник вошёл, передал папку. Как там? спросил лысоватый, развязывая тесёмки папки. Всё нормально. Естерик не закатывал? Нет пока, ухмыльнулся оперативник. Полковник стал листать рукопись. Ладно, идите им. Оперативник вышел. Сидящий снял трубку, набрал номер. Виктор Иванович, это Насков. Папка у меня. Хорошо. Он положил трубку, взял папку, вышел из кабинета, на лифте поднялся на шестой этаж, вошёл в приёмную. Там сидели две секретарши. Насков сказал Высоватий. Секретарша сняла трубку. "Виктор Иванович, Насков. Проходите". Кивнула она Наскову. Он вошёл в кабинет. За столом сидел седой человек в сером костюме с моложавым лицом. Насков подошёл, протянул папку. "Всё здесь?" спросил седой, принимая. "Всё, Виктор Иванович. Есть". Насков вышел. Седой набрал номер на панели селектора. "Слушаю", ответил женский голос. "Котельников". Еётро Сергеич на месте, минуту. Я лагин слушит, ответил мужской голос. Здравствуйте, Пётр Сергеевич Котельников, говорит. Приветствую, Виктор. А рукопись у нас? Отлично. Я отдам на ксерокс и через полчаса, можете прислать курьера. Виктору нужен оригинал. Это невозможно, рукопись я-то на обуске занесена в протокол. Выносить из здания нельзя. Ну, так и, тогда пусть приезжает к нам. Ты думаешь, а какая разница? Ну, «Можно попробовать». «Тогда вот что. Я пошлю за ним своего шофера, он его вам доставит». «Когда?» «Да прямо сейчас. Тут ехать-то пять минут». «Хорошо. Мы на вахте встретим». Он дал отбой и набрал другой номер. «Мэльников?» — ответил мужской голос. «Ну все. Приедет?» «Да. Встречать его через десять минут». «Понял». Котельников дал отбой. Минут через 20 в его кабинет вошёл мальчик лет 13 в сеней школьной форме. "Так быстро?" засмеялся Котельников, вставая. Мальчик остановился посреди кабинета и посмотрел на Котельникова. "Вектор Иванч", протянул ему руку Котельников. Мальчик молча смотрел ему в глаза. "Значит", кашлянул Котельников, отводя глаза и убирая руки за спину. "Вот, садись за мой стол, читай". Я пойду пообедаю. Он вышел. Мальчик сел за стол, развязал тесёнки папки, открыл. Норма. Часть 1. Свеклушин выбрался из переполненного автобуса, поправил шарф и быстро зашагал по тротуару. Мокрый асфальт был блестел на опавшими листьями. Ветер долб в спину, шевелила голебшие сиветки тополей. Свеклошан поднял воротник куртки и перешёл в аллею. Она быстро кончилась, упёрлась в дом. Свеклошан пересек улицу, направляясь к газетному киоску, но вдруг его шлепнули по плечу. Здоров, чувак. Он обернулся, перед ним стоял Трофименко. Ё-моё, брови Свеклошана поползли вверх. Серёга, Он самый, сияющий Трофименко протянул руку. Слуш, слушай, да как же? Ты? Откуда, свеклушен тряс его кисть оттуда, оттуда, Сашок. Ну постой, что ж ты, ёпт. Что ж не позвонил, не заезжал? А я только приехал с вокзала. Вещь в камере хранения. Постой ты в командировку или как? Ну вообще-то просто так, на всущности по делу. Меняться хочу, ёпт. Ну деетель, пытался ел ты? Разъелs, что ли? У нас разъеешься. Ну ты постой, а как же Анина? Что Нина? Не, ну всё путём. Живём, работаем, дети растут. Сашке 2, Тимке уже 8ой. Тимке 8, ё-моё, 8. Я же его недавно на руках таскал. Теперь не потаскаешь, похлый стал, жиртрещина. Ну, слушай, Серёга, ну ты погоди, расскажи, как там у вас? Как Палыгороч, как Сенька? Да всё в порядке. Палыгор всё там же, тянет главным инженером. Ага. Семён запил что-то. Ну, знаешь, они у него с женой чуть не разошёлся. Ёпт. Чтой-то он сам не знаю. Вроде и не пил никогда особо, так, как все. Ну, надо же, талантливый парень такой. Слушай, ну давай сядем, что ли? Что, стоим как мудаки? Иди сюда. Они перешли улицу и сели на лавочку у входа в аллею. Свеклушин смотрел на Трофименко, качал головой. — Ну, надо же, встретились. — Ну, ты вообще-то гусь тот еще. Не звонишь, не пишешь. — Саша, не от меня зависит. Я ж по полгода в командировках, мотаюсь как черт. Все равно. Пару строчек написал бы. Жив, здоров, привет родителям. Да я писал. — Когда писал-то? — Да писал что-то прям. — Писал. — Ну и жопа ты все-таки. Свеклушин рассмеялся, хлопнул Трофименко по плечу. — Писал. Трофименко вытащил папиросы. — Будешь? — Не, не хочу. — Ну а у тебя как? Свеклушин вздохнул. — Все по-старому. — Верка авиационный кончает. — Заочный? — Ага. — Сереж, седьмой пошел. — Как учится. — Так себе. — Че-то никак за ум не возьмется. — Побренчать, маг послушать. «Ясно. Ну, а на работе как? Как с Сидоровым?» «Хреново. Давит». «Ага. Я уходить хочу от него. Надоело». «А куда?» «В техникум. Преподавателям». «Технологию? Ага». «Ну, что ж, тоже интересно». Трофименко курил, перехватив папиросы возле самой головки. «А главное, рядом, в черемушках?» «Ну, так сам Бог велит. Уходи, конечно». Свеклушин положил портфель на колени, Улыбаясь, вздохнул. — Да, Серега, Серега, морщины вон у тебя, надо же. Ну и чего странного? Нормально. — Чего же нормального? Мастер спорта по самбо, 35 лет. Да у тебя тоже, кстати, морщин хватает. Так что не расстраивайся шибко, на мой счет. Береги нервные клетки. Засмеялись. Свеклушин шлепнул Трофименко по коленке. — Вот что, деятель, давай мотай на вокзал, забирай свой угол и дуй к нам. «Живо! А я сейчас Верке звякну, чтоб сварганила что-нибудь. Она поди дома уже. Давай быстро!» Он встал, но вдруг вспомнил. «Только вот погоди-ка, норму жую сейчас, чтоб домой не тащить. Хорошо, что вспомнил». Он сел, раскрыл портфель. Трофименко курил, встряхивая пепел на асфальт. «Где она?» «А, вот!» Свеклушин вытащил упакованную в целлофан норму. «Ух ты!» Трофименко потянулся к аккуратному пакетику. — Смотри, какие у вас. — А у нас просто в бумажных упаковках таких. И бумага грубая. И надпись такая оттиснутая плохо, криво. Синяя такая. А у вас, смотри-ка, о, как аккуратненько. Шрифт такой красивый. — Столица, чего ж ты хочешь? Свеклушин разорвал пакет, вытряхнул норму на ладони, отщипнул кусок и сунул в рот. Трофименко потрогал норму. — И свежая. О, мягкая какая. А у нас засохшее, крошится всё. Организаторы, бля, не могут организовать. Да вы написали бы куда надо. Свеклу ж он жевал, периодически отщипывая, написали, бля. Трофимен кшвернул папиросу, придавил ногой. Не смешай, Саша. Не помогает. Да, конечно. Всем да лампочки. А потом говорят, почему периферия тянет слабо? Смешно. Скески пробил вы бычка. Везут, везут опять пакеты эти, а там шуршит засохшее лежалое. Нормы уж могли бы наладить. Странно это всё. Да. Много у нас ещё этой несуразницы. Свеклу Шенсунул в рот последний кусочек. Скомкал хрустящий пакетик, хотел бы швырнуть в урну, но Трофименко остановил: "Дай мне, не выкидывай, жене покажу". Он разгладил пакетик, спрятал в карман. Встали Трафименко поправил фуражку, Свеклушин шарф. Секунду разглядывали одежду друг друга. Трафименко шмыгнул носом. Саш, а вот есть ли такую куртку достать? Трудно? Да не то, чтобы очень. Но это чешское, тоже дефицит. Ну я переплачу там, сколько надо, деньги есть, а? Как? Да можно попрауть. Уверть продавшиц много знакомых. Свеклушин переложил портфель в левую руку, вздохнул. Попробуем. А щас ты, Серег, дуй на вокзал, забирай вещи. Адрес помнишь? Ну, еще бы. Ну и чудесно. Беги, чтоб через полчаса у нас усек. Усек, Трофименко улыбнулся. Давай, ждем. Свеклушен кивнул, повернулся и бодро зашагал прочь. Трофименко улыбался и смотрел ему вслед. Радушкевич убавил огонь, шоколадная пена какао стала подниматься медленней. Как только она доползла до края кастрюльки, он выключил газ и стал помешивать какао ложечкой. "Пап, смотри, цирк передают", закричала из комнаты Света. Не отвечая, Радушкевич снял кастрюльку с плиты, налил какао в чашку, сел. "Акробаты, пап". Он распечатал норму, выварил в глазурованную чашку, достал из холодильника банку баклажанной икры, открыл Ложкой стал класть на подсохший брикет к нормы. Перелетают пап. Радушкевич ложкой перемешал норму с икрой, нарезал хлеба. Вуп-пап, одновременно трое. Он стал намазывать получившуюся массу на хлеб. Корки прямо в воздухе. Всей массы хватило на 7 бутербродов. Радушкевич помешал какао, отхлебнул, взял первый бутерброд, откусил. — А тетя через ноги вылезла, пап! — Да бог с ней! — еле слышно пробромотал Радушкевич, прихлебывая какао. Стуча когтями по полу, подошел Генри, ткнул с черной мордой в колени. Радушкевич дал ему кусок сахара. Генри, звучно разгрыз его, роняя крошки на пол, подобрал их и, облизываясь, посмотрел на хозяина. — О, верстка пришла! Тумаков посмотрел через Олю на плечо, отхлебнул из стакана. — Чего ж ты молчишь, нимфа? — А ты что, торопишься? Не глядя на него, Оля сортировала полосы верстки. — Предположим. — Вот и не выйдет ничего. Тебе Заморозова придется вычитывать. Держи. Она протянула ему ворох листов. — Постой, постой, в честь чего это? Тумаков поставил стакан, взял верстку. — Как Заморозова? — А он где? — Свинял, куда-то. — А Васнецов? — А Васнецов? отпустил, конечно. Они же друзья, приятели. Ни фига себе. Тумаков взял вёрстку, сел в кресло рядом с солидным столом. Ну, марос, марось, не марось меня надо же. А я думал в 5 смоется. Теперь до 6 минимум. Хм, да. Вообще убегаешь, когда вёрстку подписываем, свинство это, ты ему говорю. Говори, не говори. Одна каша. Комаров достал из пиджака ручку, замолчал, вчитываясь. Оля выглянула в коридор. Комаров, Сергей Львович, вёрстка пришла. Иду! разнеслось по коридору. Комаров вбежал через минуту, протянул руку Гив. Селёня пальцы. Оля отсчитала ему: "Это твой разворот и рассказ тоже твой. Моё, моё, всё моё". Комаров взял листы и двинулся, читая на ходу. Входящий Бранштейн отшатнулся от него. Лёшенька, смотри под ноги. Извиняюсь, Сергей Львович. Аляс ложила вместе три разворота протянула. Сергей Львович. Ага. Бранштейн поднёс листок к глазам. Ох ты. Э, что ж так глухо стало? А что вы хотели? Ну, я думал, воздух над заголовком будет. Никакого воздуха, всё в норме. Хорошо. Бранштейн вышел. Шамкович заглянул, постучался огнутым пальцем о козяк. Здесь, говорят, вёрстку дают. Дают. У тебя что? В ударезу там, полтора разворотского. Где же ты? Листонул, Оля. 17-й, кажется. Вот, держи. И побыстрей, Сань, если можно. Будь где Шамкович скрылся. Оля разложила на столе оставшиеся листы. Это коткову шахматы. Так, а это что? Барановский что ли? А где Баранов? Баранов, где ты? Он обедает, поднял голову Тумаков. Отложим. Так. И что, всё? А где же яблочки? Не дали? Когда же они дадут? Тумаков пил чай, читая вёрстку. Оля встала, потянулась. О, господи. Целый день согнувшись, а ты разогнись. Она снова села, выдвинула ящик в тумбе стола. Норма вот никак не осилю, а ты осиль? Оля вынула пакетик, на котором лежали остатки нормы, стала отщипывать и есть. «Целый день клюю, и я все не доклюю». «А ты доклюй!» — Тумаков допил чай, отодвинул стакан. Ярцев опоздал на десять минут. Круглые часы на серебристом столбе показывали седьмой час. Славка и Сашка ждали его на углу возле будки сапожника. «Здорово!» — Ярцев протянул руку. «Зашился я немного». А мы уж думали опять про Динамиш. Славка вяло пожал её. Витьке динамист, а ощерился Сашка, сдавил Витьки на пальце. Наш вам ударник-передовик. Что ты деловой такой? Торчишь? Торчу, бля. Со страшной силой. Витька достал сигарету, протянул. Закурили, Витька выпустил дым, сплёвынул. Ну чего молчить? Мне что ли опять бежать? Славк с Сашкой рассмеялись. Деетель, бля. Деловой. Думицаш, да а что купили, что ли? Славку Каризенна покачал головой. Да, Виктор Кузьмич, плохо вы о нас думаете. Недоцениваете. Он распахнул пальто, а в внутреннем кармане торчала бутылка водки. Японский бог, ведь, хихикнул. Ну, молчу. Вот вот. Помалкивайте, Виктор Кузьмич. И гоните хруст с пальтины. Витька отсчитал деньги и сунул Славке. Где будем Да где угодно, ходи здесь. Давай за домом, в скверике. А, ага. ну пошли. Обогнули дом, прошли через детскую площадку. В скверике двое распевали красное, а один лежал на лавке и спал. Прошли мимо, Сашка качнул головой: "Саму пийцы, бля. Лучше ж политуру, чем плодов ягодную". Сели на лавку. Славка открыл, Сашк раздал поплавленному сырку. Так, Славка щелчком сбил со скамейки окурок. Ну что, давай, Саш. Сашка отпил, передал Витьке. Витька приложился было, но вдруг отстранился. Ой, бля, у меня же норма. Пей, Слав. Он передал бутылку Славке, вытащил из кармана норму, разорвал пакет. Ты что? Удивленно смотрел на него Славка, держа перед собой бутылку. Ничего. И что, вам тоже положено? А как же, по сто пятьдесят. Че, не знал? Неа. Славка отпил из бутылки. «Фух! А когда надумал?» «Надумал и надумал!» Витька разломил норму пополам и стал жевать, попеременно откусывая от двух кусков. «Когда-нибудь и ты надумаешь!» «Да ну нахуй!» Славка протянул ему бутылку. «Пей!» Витька дожевал норму, запил водкой. Проглотили по сурку. Сашка пустил бутылку в кусты. «Да, Витек, смотри-ка!» Словка глядел на Витьку. Фунт осмагоря, бля. Сашка рыгнул, встал, подкинул скомканную фольгу от цирка и ловко копнул. Серебристый комочек описал дугу и пропал в куче опавших листьев. Кот обнюхал сосиску, поднял голову и мяукнул: "Ешь, ешь, синус". Алексей Кирилч стоял над ним. Кот снова мяукнул. Кошанул хвостом отошёл, понюхал давно немытый паркет. Да ты что? Алексей Кириллович присел на корточки. Да ты что? Совсем обнаглел, сосиски не ешь. Кот потёрся его ногу, прошёл под ним. Обнаглел. На рыба нет. Нет рыбы, не жди. Кот побрёл на кухню. Кряхтя, Алексей Кириллович подхватил блюдце с сосиской и встал, зашаркал с рядом. Да, брат. — Спустился, обнаглел. — Нет, хватит разносолов. Что я, то и ты. Отныне так. На кухне кипел чайник и варилась картошка. Синус подошел к холодильнику, оглянулся на хозяина и мяукнул. — Нет. — Ничего, кроме сосисок, нет. — Не жди. Алексей Кириллович поставил блюдечко в угол, выключил чайник, бросил в заварной три ложки чая и, Сергейл кипятком накрыл грязным вчетверо сложенным полотенцем. Кот понюхал сосиску, забрался на стул и лёг. Алексей Кириллович потыкал ножом картошку. О'кей. Выключил, неловко слил кипяток и поставил открытую кастрюлю на стол. Стараясь пара, положил на тарелку картошик, выловил там же сосиску. Синус дремал, шевеля бровями. Олег Сергеевич достал из холодильника масло, отвалил от 200-граммового куска добрую половину, кинул на картошку, сел, взял вилку и стал есть. Кот приоткрыл глаза, приподнял смею укнул. Нет ж, брат, он в углу тебе. Имеет, впрочем, то же самое. Но картошка печь не твоя. Ох, наши бедные желтушки утки утки, да. Синус смотрел на него, выгнув спину. Алексей Кириллович макал дымящиеся кусочки сосиски, вплавляющиеся в масло, и отправлял в рот под редкие седые усы. И считали мы минутки, утки-утки. Да, были минутки. Вот ему синус, косинус, тангенс, катенгенс, и всё было я. Я вспомнил вас, м-м, это всё было было в бомбе. You and your wonderful eyes. Ты знаешь, что я что такое это проварилось, да боже, не знаешь, какие бывают wonderful eyes у твоей покойной хозяйки Ozla Green. «Немного похожие на твои, слушай, а что ты так на меня смотришь? Неужели завидуешь?» «Картошки? Господи, Синус, это не так вкусно, как кажется, особенно для котов!» «Ну вот, раз — и все!» Он проглотил последний кусок, отодвинул тарелку, хлопнул в ладоши и потер. «Чейкус, господа! Не угодно ли?» Кот отозвался жалобно. «Чай тоже не твоя стихия!» Алексей Кириллович встал, снял с чайника полотенце, налил чая в ним эту чашку, бросил кусочек сахара. Не боли, зачем же боли? Чего же боли, мой друг? Сел, размешал сахар, отхлебнул, поправил усы и держа чашку перед собой крохотными шежками двинулся в комнату. Вот и вот и вот. И... Вот, как спрыгнул со стула. потрусил за ним. В комнате Алексей Кириллович поставил чашку на заваленный бумагами стол, сел в кресло, положил перед собой пачку машинописных листов, полистал. М-м, это было, ага, не до. Да. А, вот. Зададим мультипликативный закон, определяемый таблицей 3. Так. Нейтральный элемент относительный, это относительно. Так, на милый мой, это же тютелька в тютельку реферат Юрковского. Конечно, ведь если тело упорядочено, то множество рэперов может быть разбито на два подмножества. Чего в Америку открывает? Так, такая матрица определяет отображение n-мерного векторного пространства в другое векторное пространство. Значит, ну да? Это ведь теорема о невырожденной матрице, её Маристь. Алексей Кириллович, выдвинул ящик с стола, ронил лежащую на салфетке норму и не отрываясь от листков стал отщипывать кусочки и изредка запивать чаем. Так-так. Ну а это что же ведь умножение матрицы на скаляр дистрибутивно относительно сложения скаляров. Ну так, это было А где он про линейную комбинаторику треплицы? А, сину был кронокера равный нулю, если множество квадратичных матриц образует кольцо относительно суммы и произведения. На ну что? А где же два тензора пространства? Они же эквивалентны. Крошки нормы падали ему на колени, сыпались на пол. Синус лежал на диване. положив морду между лап. А как же класс тензоров определить? Ведь это элементы внешнего ряда чудак. Ну А зачем билинейную структуру рассматривать, юморист? Нам важно знать параметры левого тензора, а не кривую полиномиальной функции. А здесь что? Э, ага. ну это ясно. Ага, тут он так. Так, интересно. И что же? Это в пику и в крыдово пространство. Бог ты мой! Ха-ха-ха-ха! Ой, держите меня. Колярная форма фундаментальной полиноминальной функции называется скалярным рассеянием. Ха-ха-ха! В огороде бузина в киви дядька. Чай кончился раньше нормы. Алексей Кириллович взял оставшийся кусок... Отправил в рот, стал жевать, разглядывая листки. Ну, а где же хвалёный фокус со смешанными тензорами? Так, ну, векторное взаимозаме. Ой! Он замер, запустил пальцы левой руки в рот, достал небольшой предмет коричневого от нормы. Протер его в ладонь. Алексей Кириллович понял, что это полговица. Господи. Он отложил рассыпающиеся листки и поднес пуговицу к глазам. — Бог ты мой! — Пуговица? — А как же, бог ты мой, это что ж? — Синус, смотри, пуговица! Кот поднял морду, лениво мяукнул. Алексей Кириллович встал, прошаркал к окну, еще раз поднес пуговицу к лицу. — Знаешь же, кто-то пуговицу проглотил, Господи. — Как же он намудрился-то? Кот встал, сделал несколько шагов по дивану, Потянулся, зевая, запустил когти в протёртый плюш. Ничего. И, и прямо по ебальнику Женька кинула курок в лужу. Ага. Я, бля, не опомнился ни хуя, он пиздык, бля, аж искрибля. Сергей остановился, отнял скомканный платок от носа. Идёт. Женька посмотрел на его распухший нос, запёкшийся у него ноздри кровью. «Идиот, сука! Ну, запрокинь голову, давай постоим!» «Да ну нахуй, Жень! Он ведь слиняет сейчас быстро, на внуковском автобусе. Они там с Пека и Хаклом. И Сашка Гладилин!» «А этот-то хули затесался! Хуй его знает, как прилипало, бля, нашим и вашим!» «Ты не вступился даже! Ты с ним учился вместе!» «Ага! Кто кончал? Давно, правда? На танцы вместе ходили!» Сергей нагнулся, высморкался на асфальт. «Ну, бля, башка гудит!» Прям в переносицу пизданул, вытряс руки. Сергей вытер забрызганную кровью руку, пошмыгал носом и снова приложил к нему платок. «Слышь, Жень, а может, за Саней зайдем? Да не боись, справимся. А у меня ремень со свинцом, как назло дома. Так бы я б снял бы, да таких пизделей бы вложил, разогнал бы к ебене матери, а не поддаты. Да не то, чтоб очень слегка, рожь красный, лыбится, бля. А залупнул спек первый, ага». Сыч чему шепнул, бля, тот ко мне: "Ну попиздели, пек сам сыт". Обозвал меня, толкнул его тут, сычу, вмазал. Ясененькое. Прошли мимо автобусной остановки, обогнали очередь за помидорами, двинулись по улице. В фонарях зародились слабые голубые точки, замегали, стали расти. Попавшаяся на встречу полная женщина совойской сощурилась на Сергея, покачала головой. Сзади загудел грузовик, заставил перейти на тротуар. Сергей шел, втянув голову в плечи, а Хохол ржал, стоял, ржет, как мерин, бля. Сыч один раз ебнул. Ага, один. Ну и пошел я. Хуль толку одному против троих. Ну, Сычу мог бы ебнуть разок. Да, Жень, они б меня в землю втолкли. Ну, не преувеличу, не так страшен черт. А хуль мне пиздеть-то, он ж наглого выше меня. Да. «Значит, меня на две. Но ты же у нас спортсмен, бля!» Перешли на ту сторону. Быстро смеркалось. Сырой ветерок шевелил Сергеева космы. Фонари горели в полную силу. Свернули, двинулись через проходной двор. Пробрались под развешенным бельем, прошлепали по лужам. Возле подъезда две девочки крутили веревку, а другая готовилась прыгать. Две матери катали коляски. «Они сейчас там еще, бля, буду!» Не успели, наверное, хохол бутылку покупал. Девочки вскочили по дверёвку, стала прыгать. Вышли к магазину. У входа толкались несколько мужиков. Заметив Женьку с Сергеем, обернулись к ним. "Слышь, ребят, вы сейчас компанию не видели?" спросил, подходя Женька. "Они вроде ещё распивают", махнул рукой небритый мужик в кепке. "Да что, вырубать собрались? Как получится". "Давай, Женя", щёлкнулся мужик, "а то поприехали, развоебылись". Я видел, как с Серёжки-то. Чё ж не помог? Да какой из меня помощник? Здоровья нет. Свернули за угол, вошли в рощу. Между оголившимися деревьями маячили тёмные фигуры. Вот они. Сергей остановился, оглянулся. Надо кол сломать. Брось, не надо. Да хули четверо ведь? Не, кажется, трое. Пошли, не боись, я двоих беру, а ты уж не робей. Пиздони один раз, но чтоб точно. Подошли. Трое оборвали разговор, повернулись. — А-а-а, застовничка привел! — Сыч шагнул навстречу. — Мало у магазина схлопотал. Невдалеке от троих захрустили сучья. Сашка Гладилин застегивал ширинку. — Ты че, бля, в Москве здоровье набрался? Женька вынул кулаки из карманов, пошел к сучу. — Сильно здоровым стал? На вас, пиздобол, хватит! Женька шагнул ближе, сыч размахнулся, Женька увернулся от кулака и ловко хряснул сыча в лицо. Сыч полетел назад, кожаная фуражка покатилась по земле. Пека с Хохлом кинулись на Женьку и Сергея на упавшего сыча. Саш Гладерин бросился разнимать. Да вы что? Да что вы, ребята, охуели? Женьк сбил Хохлона от пекинского кулака не уберёгся, полетел навзнёг. Сергей бил ногами закрывающегося сыча. Сашка оттаскивал его за куртку. Пека ударил Женьку ногой в бок. Женьк вскочил и кнул и достал его кулаком. Хахол сидел, схватившись за нос. "Ребят, да что вы, ё-моё? Сашка отощил Сергея. Поубиваете друг друга, пшёл на хуй, прихлебатель. Сейчас тебе и вложу ещё. За что мне это? За то, отпусти, мудак!" Женька сбил Пеку с ног, тот вскочил и побежал прочь. Сейч поднялся и побежал следом. Хахол сидел на земле, вытирая разбитый нос. Женька толкнул его ногой. "А ну уматывай отсюда!" Хахол с трудом встал и побрёл. Женька поднял сычау фуражку кинул ему в след. Передай начальнику, шестёрка. Кохол поднял фуражку, побрёл дальше. А ты что стоишь? Женька подошёл к Сашке. А ну вали отсюда. Да что ты, Жень, вали кому сказал? Сашка сплюнул, зашагал прочь. Опавшая листва зашуршала под его ногами. Ну вот. Эгребли, ребята. Женька потрогал отплывающую бровь. — На, синячок обеспечен. Издержки производства, бля. — Дерешься-то, я скажу. Сергей хлопнул его по плечу. — Отработал, а? — А ты тоже хорош. На лежачего полез. Нет, чтоб мне помочь. — Так я ж добить его, сука, хотел, чтоб не встал, гадина. А мне он достал с тем временем. — Ничего, Жень, ща пузырь раздавим, вылечим. Дай пятак приложу. — Пятак надо. У тебя есть? За Шерли по карманам. Женька вдруг замер, открыл рот. — Епт твою мать! Он осторожно вытащил из кармана куртки растопыренную петерню. Пальцы были выпочканы в норме. Женька обиженно хмыкнул. "О, бля. Я жуел жеть не успел. А этот хуй меня ногой пакет разорвался, и она жидкая была, хоть пей". Он держал руку перед собой. "А может, не всё вытекло?" робко спросил Сергей. "Да какой там?" изгибаясь, Женьк пальцами другой руки достал разорванный пакет. "Вообще не вся, а ещё. Ну и порядок. Что такого?" Накорт клюёт, кто её постирает? Будем надеяться. Женька посмотрел на пакет и тряхнул головой. Ну ладно, делать нечего. Он подставил рот под дур, жрал пакет ладонями, жидкая норма потекла в рот. Рек, может, я сбегу пока? Кто закроет? Давай. Что брать-то? Позыри или красноху? Позыри. Сергей повернулся и бодро зашагал к магазину. Женька высасывал из пакета норму. Её скромко в приложил его к половищей брови. Моргать было больно, висок онемел, бок слабо ныл. А у них всегда так, Эра выпустила вымлярованную миску с семью яйцами. Получают много, а жить нормально не умеют, в конце месяца заниматься плетутся. Точно. Аня колола рехи, выбирая из скорлупы в стакан. Маш, приходи, вся раздирает инвентаре в, в Кремле. Эра дай взаймы, и знает ведь, к кому идти. — Это конечно. К Соловьевым сунулось, однажды отказали. — А я вот просто, Аня, не могу отказывать, не умею. Эра кинула яичную скорлупу в ведро, и металлическим венчиком стала взбивать яйца с песком. — Ты у нас, Христосик. Сама себя ругала не раздура, чего я действительно. — А вот не могу. А Машка сотня, топ, и до свидания. На следующий день за голу, не в гости, в получку отдаст, в конце месяца опять... А он не заходит. — Нет, что-то, это же элита. Разве с не зайдет до технократии какой-то? У них и гости все такие, индюки, в замшида, в коже. А он член Союза. — Да, давно. — Трехтомник выходит, Машка говорит. — Не читал ничего? — Читал, Ань. Муть-мутью. Производственный роман. Он любит ее, она в завкоме, он бригадир. Бригада завалящая, из последних не справляется. Бригада сыпется, текучка кадров, она его критикует, а он ревнует его к главному инженеру. Кончается все, правда, хорошо. План перевыполняют, и они женятся. Старый литеющий ктост, говорит, молодые хлопают. Все кошмар. Да, еле до конца осилило. Вообще-то у него сборничек рассказов есть. Там лирика такая деревенская. Вроде ничего, но с другой стороны... Сколько можно? Тогда ела... — Крем сейчас будем или после? — Потом, а то опадет. — Дай-ка муку мне. Аня передала. Эра отмерила два стакана, высыпала в миску, добавила потаевшего масла, стала мешать деревянной ложкой. — Эр, а орехи сразу или потом? Сверху? — Нет, сразу, в том-то и дело. Это не полет. Ты тогда давай орехи с нормой мешай. Аня сняла с буфета накрытую тарелку. Под крышкой лежали четыре нормы. Три были потемнее, Одна совсем свежая, оранжево-коричневая. Аня высыпала в норму орехи, и помешала ложкой. Э, а к какому министерству норм кто поставляет? Детский сад. Ну и видно, он какая светленькая. Мы интернетскую едим. Ничего, конечно, но мне такая, ну как пахнет сильно. Э, всё-таки запах ничем не отбить. Испечём, постоит а никакого запаха, правда? Ага. Перемешала? Давай сюда. Аня передала тарелку. Ераs чистила тягучее содержимое в тесте, подсыпала муки и стала засучивать рукава. Лифт плавно остановился, светло-зелёные двери разошлись. Николай Иванович вышел в вестибюль. Стоявший у проходной милиционер повернулся, отдал честь. Николай Иванович кивнул головой, миную его, толкнул стеклянную дверь. По подъезду прохаживались двое милиционеров в шинелях. Заметив Николая Ивановича, они остановились и приложили руки к вискам. Николай Иванович кивнул им. Машина стояла рядом. Вышел шофер, открыл заднюю дверцу. — Добрый вечер, Николай Иванович! — Добрый вечер, Коля! Николай Иванович кинул папку на сиденье и сел сам. Шофер проворно обежал мощный черный перед, сел за руль, завел и плавно тронул. Проехали коротенькую аллею, уперлись в серебристые ворота, которые стали медленно расходиться. За воротами стояла черная «Волга» охраны. В озере «Волги» прохаживались трое в плащах. Ворота разошлись. Лимузин проехал мимо «Волги». Трое хлопнули дверцами. «Волга» тронулась следом. — Домой, Николай Иванович? — Ага. Свернули на Кутузовской, понеслись посередине. — Сегодня, Николай Иванович, спарточок наш сапогам наложит. Как пить дать? — Не говори, гоп. Николай Иванович приспустил стекло. «Вот увидите, он химику как в субботу, а? Здорово!» «Химик не ЦСКА». «Ну, разные, конечно, но 7-0 выиграть — это тоже суметь надо. Счет, будь здоров!» «Посмотрим». Николай Иванович зевнул, снял шляпу и положил на папку. «Чет хмурится. Дождь пойдет». «Пойдет, конечно. Он как заволакует. Мокрая осень какая-то. Прошлый год сухая была». Картошку копали, одно удовольствие. Ни грязь, ни что. А сейчас мисье и вон, а вы не копали ещё? Какое там куда ж такую грязь? Смотри, гноишь. Давай в субботу попробуем. Свернули в переулок, подкатили к восьмиэтажной башне. "Волга" остановилась рядом, охранники вышли, озираюсь, обступили ли музин. Шофёр открыл дверцу. Николай Иванчо выбрался, подхватив папку и шляпу. Рыжеволосый охранник открыл дверь подъезда. Николай Иванович кивнул ему и пошел по серо-коричневой ковровой дорожке. Широкоплечий лифтер вышел из-за стола. «Добрый вечер, Николай Иванович! Привет!» Подъехал лифт, разошлись двери. Николай Иванович вошел, утопил кнопку «3», посмотрел на себя в зеркало. На этаже вышел, позвонил... Дверь открыла Лида. Привет, Николай Иванович поцеловал её в щёку. Привет. Она ответно поцеловала его. Почему без шляпы ходишь? Фронтишь? Я из окна видела, заболеешь. Да я из машины только. Смотри, простудишься. Устал? Я и немного. А мальчик где? У Веры. Да. Ужинать час будешь или после? Давай сейчас, там хоккей всем. Лида помогла ему раздеться. Николай Иванович вошёл на площадку норму. Отнеси на кухню. Что, долго заседали с трёх? Она ушла на кухню, крикнула оттуда: "Рыбный суп будешь или харчо?" "Николай Иванович, надел тапочки. Харчо." Лида загремела тарелками. Николай Иванович сходил в туалет, вымыл руки и засучив рукава рубашки, прошёл сквозь бамбуковую занавеску на кухню. Лида напевая, резала балык. "Садись, давай." Яנקта слала сама хозяйничу. А что такое? А она простыла где-то, сопливая вся. А, а ешь со мной? Нет, папочка, я обедала недавно. С мамой мы поели. А ужинать рано ещё садись. На кухне дымился харчо, стояла бутылка мукоза, грибы, цена паюсные кра в розетке. Норму ледо выложила в блюдце. Николай Иванович взял ложку, придвинул, норму зачерпнул, вяло прожевал. Лида разложила балык на тарелочке, вытерла руки, а висящий на стене фартук села напротив. Николай Иванович неторопливо жевал норму. — К Никитичу ездил? — Лида подперла подбородок рукой. — Ездил. — Ну и как? — Освоился на новом месте? — Да не очень. Не справляется что-то. — Только и новшеств, что ворота посребрил. — Ну, пыль в глаза пустить это он любит. — А сам как? — Тоже неважно. Опухший какой-то. — Пьет, наверное. — Пьет, конечно. Сергей Петрович, шофер, рассказывал, как вез его пьяного с дачи. Николай Иванович поскреб сблюд с коричневой остатки, облизал ложку и придвинул харчок. — Ух ты! Густой-то, а! — Ты балыка возьми, грибы, вот я вижу. Он хлебнул раз, другой, налил вина, выпил и заел куском балыка. — Мать давно уехала? — Часа в четыре. — Да, чуть не забыла, тебе Николаич звонил. Так я ж перед отъездом говорил с ним. Но ну, не знаю, может, вспомнил чего. Знаешь, как хорошие мысля приходят о посля. Тоже верно. Николай Иванович хлебал харчо. Лида встала, подошла к плите. А она второе Анька котлету сбацала из индейки. Положи мне половинку. Что так? Больше не хочу. А картошки? Ну тоже малость. Он доел харчо. Лида поставила перед ним тарелку со вторым. Николай Иванович подцепил картошку, прожевал, отложил вилку. — А-а-а! — Это он, наверное, на счет шестого. Я сейчас... Он встал, прошел через коридоры гостиного в кабинет, поднял трубку красного телефона без циферблата. — Три семьдесят восемь. — Алексей Николаевич? — Это Николай Иванович. — Тут мне Лидочка передала... — А-а-а! — А-а-а! — Ясно. Ну, я так и думал. — А-а-а! — А-а-а! — Так... — Так, и, и что? — Вот как. — Ну, так от шик хозяйства, пусть они и решают. — Конечно. — Да и тебе волноваться на это что-то не надо. Пусть они волнуются. — Сами заварили, сами пусть и расхлебывают. — Точно. — Точно. — Конечно. — Да. — Конечно. — Да. — Седьмого. — Точно. — Под Архангельском сорвалось, так они решили здесь. — Да. — Ну, так это, получается, шил на мыло. — Да. Мне Фёдоров вчера докладывал. Да, деньги убухали, а природа виновата, да. Сначала на электрончиков увалили, теперь на вечную мерзлоту, да. Точно. А теперь, значит, Ребинкин виноват, он не предусматривал, нашли козла отпущения. Да? Нечего, конечно. А с ним я завтра поговорю, пусть они Ребинкина не трясут. Да. Пусть своих трясут. Да. Хорошо. Хорошо. — Ладно, Алексей Николаевич, до свидания. Он положил трубку, посмотрел на часы и побежал в гостиную. — У-ю-ю! Проворонил! Включил телевизор, сел в кресло. — Папа! Компот или чай? — крикнула из кухни Лида. «Чай — Чай! Николай Иванович шлепнул себя по коленкам. Экран расплылся, заребил цветами. Судья показывал вбрасывание в зоне ЦСКА. Крутов перелезал через бортик. Шаримов сидел на скамье штрафников, обматывая вокруг клюшки распустившуюся изоляцию.